Глава 18 Александра Сахарова «Саш, ты где витаешь?» — спросила Лёля, когда мы вышли из корпуса. «В аду, если там можно витать». Я не позволила замешательству отразиться на моем лице, изо всех сил стараясь сохранить невозмутимость. Сегодня утром я все таки сделала тест, вернее, три теста, и все они показывали одно — беременность. Я и так догадывалась, однако увидев подтверждение, все равно испытала целую бурю эмоций. Впервые я осознала, что любить можно только за то, что эта крошечная частичка является неотъемлемой частью тебя. А еще внутри будто что-то щелкнуло, и я увидела сложившуюся ситуацию со стороны. Забеременела от мужчины, которому изначально от меня ничего не нужно было, кроме очевидного. Я ведь всерьез надеялась, что у нас с Апостоловым что-то получится, но в итоге стала кроликом, с которым удав, позабавившись, безжалостно разделался и глазом не моргнув. Красивое платье было. Жаль, теперь оно несколько потрепано. Я приобрела жизненный опыт, давшийся мне, увы, ценой невыносимой душевной боли. Теперь я была поглощена лишь мыслями о том, как в одиночку поднять ребенка. Надо полагать, от такого папочки помощи ждать нет смысла. Все, что может сделать Артём, — это откупиться. И то, если признает свое отцовство. Кто знает, что творится в его голове? Он ведь считает, что я принимала таблетки. Как бы там ни было, мне не хотелось находиться в полной зависимости от этого мужчины. Но как выжить одной с младенцем на руках? Хороший вопрос, на который я пока не нашла ответа. «Что скажешь?» — Оля дернула меня за запястье, хитро прищурившись. «М?» — переспросила я. «Разумеется, нить нашей беседы давно была мною утеряна. Ты бы предпочла сражаться с одной уткой размером с лошадь или с сотней лошадей размером с утку?» Я повернула голову, искренне недоумевая. Ольга захихикала. «Приём, прием, Саш, вернись уже на нашу бренную землю!» — подначивала подруга. «Прости, я задумалась. Так при чем тут утки и лошади?» «Ох, Сахарова, я тут уже несколько минут распинаюсь, а ты даже не попыталась сделать вид, что слушаешь!» Лёля обиженно поджала губу. «Прости, Оль, так что за глупый вопрос?» Припираясь, мы вышли к парковке перед корпусом и направились в сторону метро. Этот вопрос мне задали во время собеседования на должность администратора спортивного клуба, и я не смогла ответить. А ведь все так хорошо начиналось, она вздохнула. Ты бы выбрала одну утку или сотню лошадей? Я закатила глаза. Оля отстанья, Ну, ответь! Подруга определенно не собиралась сдаваться. Я бы поинтересовалась, что они там употребляют, раз задают такие вопросы. Бред какой-то. Вот именно, бред. Но из-за этого вопроса меня не взяли. А моя конкурентка на полном серьезе начала рассуждать, как бы она разделалась с этими утками. И, представляешь, ее приняли. Начальник отдела кадров заявил, что ей удалось посмотреть на проблему глобально, обиженно закончила Лёля. Я не смогла сдержать нервный смешок. «Оль, мне бы твои проблемы!» Внезапно взгляд подруги уплыл куда-то за мое плечо, и я на автомате обернулась, увидев машину, припаркованную возле тротуара. «Астон Мартин!» — шепнула она, из-под тишка разглядывая красный спортивный автомобиль, пока я сосредоточилась на водителе, к несчастью сообразив, что он приехал по мою душу. Павел Левицкий привалился к дверце спиной. Черная кожаная куртка, черные джинсы. А завершала дерзкий образ мажора красная кепка под цвет его вызывающего авто. «Саш, он, кажется, на нас смотрит», — Лёля замедлила шаг. Я фыркнула, увидев, что Ловилас, направил мобильник в нашу сторону. «Он нас снимает, прикинь!» С придыханием произнесла подруга, будто я и еще половина университетской парковки этого не замечали. Пойдем быстрее», — пробормотала я, ускорившись. «А может, наоборот, выясним, что он хочет?» Покосившись на Левицкого, Лёля расправила плечи. «Уверяю, ничего хорошего». «Так ты его знаешь, да?» — разочарованно протянула Оля. «Так уж вышло». Мы обменялись многозначительными взглядами. Тогда я хочу знать подробности. Оль, не сейчас. Мы одновременно повернулись на резкий звук сигнала автомобиля. Оказывается, Левицкий, не теряя времени даром, ехал за нами почти по пятам. Боже милостивый, ну этому-то что от меня надо? Я вздохнула, когда машина остановилась рядом, и Левицкий опустил окно с пассажирской стороны. «Золушка!» — Павел сверкнул белозубой улыбкой, надев кепку козырьком назад. «Думала, я тебя не отыщу?» «Честно говоря, я вообще о нем не думала. События, развернувшиеся в подсобке, напрочь вытеснили наше танго из головы. Поэтому я была искренне ошеломлена, увидев Левицкого сейчас. «Ты зачем приехал?» — я поджала губы, ощущая на себе десятки любопытных взглядов. «Разговор есть». Левицкий ухмыльнулся и снова ударил по клаксону. «Ну да, надо же привлечь еще больше внимания». «Садись», — потребовал он. «Или мне устроить небольшую пробочку?» Только этого не хватало. «Оль, я тебе потом все объясню», — прошептала я, осознав, что от этого твердолобого так просто не отделаться. «Со всеми подробностями, Золушка!» Лёля хихикнула мне на ухо. Я забралась в машину, и она тут же сорвалась с места. «Эй, мы так не договаривались!» — запротестовала я, поспешно пристегнувшись. «И зачем ты меня снимал? Ты правда хочешь знать?» Хитро улыбнувшись, Павел приподнял бровь. Я раздраженно посмотрела на него, чтобы показать Деду Морозу, какой подарок хочу получить на Новый год. Он лихо вывернул руль, перестроившись в другой ряд. «Очень оригинально», — я саркастично улыбнулась. «Справедливости ради это действительно оригинально. Неужели к тебе кто-то так уже подкатывал?» С долей обиды в голосе произнес манипулятор. «Наверняка со стороны внезапное появление Левицкого на спортивной тачке выглядело очень даже эффектно. Не поспоришь». Осложняла ситуацию только то, что я беременна от его лучшего друга. Но, разумеется, распространяться на эту тему я не собиралась. «Паш, давай не будем отнимать друг у друга время», — устала попросила я, прикинув, сколько осталось до репетиции. Открытие клуба «Кабаре» запланировано на эту субботу. А сегодня у нас генеральный прогон, после которого я собиралась рассказать хореографу о своем положении. Хорошо, но то, о чем я хотел поговорить, действительно важно. Негромко изрёк Павел, маневрируя в плотном потоке автомобилей. И о чем же? Сухо поинтересовалась я. Левицкий повернулся ко мне, в серых глазах появилось совершенно несвойственное ему серьезное выражение. Как я могу планировать нашу свадьбу, если у меня нет даже твоего телефона? «Ай, ты издеваешься, да? Паш, я катастрофически опаздываю, правда, и не собираюсь выслушивать твои бредни». «Хорошо, хорошо», — Левицкий примирительно рассмеялся. «Но можно уже определиться с планами на Новый год? У тебя, кстати, загранпаспорт есть?» «Останови машину», — я хмуро уставилась на него. «Я не шучу». «Так и я не шучу». «Остановлю только, если ты выполнишь одно мое безобидное желание, Сахарок». «Сахарок». «И что за желание?» Я поморщилась, наблюдая, как Левицкий, посмеиваясь, удаляется все дальше от необходимого мне направления. «Для начала можно небольшую подводку?» — деловито поинтересовался он. «А у меня есть выбор?» — я обреченно вздохнула. «Нет». Но заметь, я пытаюсь быть учтивым. Договори «Да уже. Ты должна знать, я трахаюсь как зверь, с гордостью заявил Павел. И зачем мне эта информация? отстраненно спросила я. Подумал, вдруг ты захочешь принять участие в гонке сперматозоидов? Протянув руку, левицкий игриво щелкнул меня по носу. Я с трудом сдержала нервный смешок. Ведь не так давно мое тело уже стало полигоном для подобных гонок, и последствия в виде двух полосок на тесте не заставили себя долго ждать. Паш, не трать время на шутки при баутке! Я старалась говорить как можно мягче. Я должен был хотя бы попытаться, сахарок, Левицкий развязно хохотнул. Одно свидание, он выразительно посмотрел мне в глаза и тебя потом за уши не оттащишь, обещаю. Вздохнув, я покосилась на часы. Я на репетицию опаздываю. Останови машину. Пойдешь со мной на свидание, и я тебя подвезу. В серых глазах Павла сквозило лукавство. Раз выбора мне не оставили, я сухо кивнула, назвав ему адрес комплекса, в котором проходили тренировки. На лице Левицкого появилась торжествующая улыбка, и мое настроение окончательно испортилось. До конца поездки я демонстративно смотрела в окно, раздосадованное всем этим цирком. К счастью, Павел сдержал обещание. Я приехала на репетицию вовремя. Разумеется, хореограф оказался не в восторге от моей новости, но нам удалось найти компромисс. Решили, что я поработаю до Нового года, буду участвовать в связках самых простых танцев, чтобы не перенапрягаться, а потом мы разорвем контракт. «Он подвез тебя и...» — расспрашивала Оля, многозначительно посмеиваясь. «И я пошла на репетицию», — повторила я, кажется, в третий раз за пять минут. Во время окна мы с подругой сидели в университетской столовой, пили чай и поглощали кексы. Впервые за последние дни у меня появился аппетит, а с утра почти не тошнило. «Вы хотя бы договорились о новой встрече», — поинтересовалась она, размешивая ложкой чаинки. «К несчастью, и вряд ли его остановит неверный номер телефона. Оль, это Левицкий». «Я иду по лужам, мне никто не нужен. Он девушек за людей не считает. Потребитель по жизни. Знаешь, какая была его первая фраза, когда я села в машину?» Подруга вопросительно вскинула бровь, заинтересованным видом отставив чашку. «Сообщил, что он знатный самец. Вот так сходу. Как тебе?» «Ну, я бы проверила», — призналась Лёля заинтригованным шепотом. «Саш, А почему, собственно, нет? Один раз ведь живем. Да, я бы предалась разврату с красавчиком на красной спортивной тачке. Зато на старости лет будет что вспомнить. Я вздрогнула, когда на стол рядом с моей тарелкой приземлилось несколько крупных купюр. «Сахарова, я тут поскреб по сусекам», язвительно хрюкнул наш местный царек Алексей Романов. Хоть на минетик-то хватит. Может, скидочку нам организуешь?» Он изобразил пошлый жест. «Мы с парнями деньги копим. Хотим себя порадовать». А вот и еще одно последствие показушного появления Левицкого на парковке перед нашим корпусом. Спасибо, Паша. Я швырнула деньги Романову в лицо и показала уроду средний палец, стараясь сделать вид, что меня это совершенно не трогает. Затем стиснула челюсти, не обращая внимания на неприятное жжение в глазах. Убедившись, что в столовой из преподавательского состава никого нет, подонок заорал во всю глотку. «Ой, народ, вы посмотрите! Наша элитная разобиделась, сейчас заплачет!» Он развязно заржал. «Ну, извини, я на Астон-Мартин пока не заработал. Может, хоть минетик в моей Тойоте сделаешь?» «Справку не забудь у нее попросить, мало ли!» — раздался саркастичный голос кого-то из парней, сидевших за соседним столом. «Саш, не реагируй!» — шепнула Оля, сжав мою ладонь. «Ну а что? Клиенты уже в открытую снимают. Вот мы и интересуемся. Или надо через агентство оформляться? Сахарова ты нас просвети!» И Лёша снова затряс помятыми купюрами перед лицом. А дальше все произошло очень быстро. Я глазом не успела моргнуть, как подлетевший к Романову Кандинский треснул придурка-мажора под носом по голове. Да только первый, увы, был гораздо крепче. Он повалил Стаса на пол, схватил за рубашку и нанес жестокий удар в лицо. Затем еще один. Я услышала звон битого стекла. Несколько стаканов угодили на пол, а потом раздался характерный хруст — новые очки Стаса. Я подбежала к парням, озираясь по сторонам, в надежде, что кто-нибудь вступится за моего друга. Однако другие студенты с невозмутимыми лицами предпочитали стоять в сторонке. И тогда меня осенило. Шухер, декан идет, крикнула я, и трус Романов наконец оставил Кандинского в покое. Этому идиоту хватит, мажор заржал, вытерев окровавленную губу. А с тобой, Сахарова, мы скоро пообщаемся в горизонтальной плоскости, имей в виду. Смачно харкнув, он вместе со своими прихвостнями покинул столовую. Мы с Олей засуетились возле покалеченного Стаса, помогая ему подняться. «Кандинский, зачем ты полез?» — протянула я дрогнувшим голосом, с ужасом наблюдая, как из носа друга капает кровь. «Никому тебя в обиду не дам!» — процедил Стас упрямо, упав на стол. «Будешь обижать сам?» — ответила я с горьким смешком. Скоро синтаксис начнется, но к и в таком виде лучше не соваться, озабоченно произнесла Люля, выудив из упаковки влажных салфеток еще одну, и протянув ее борцу за мою честь. Пока Стас вытирал лицо, я заказала такси на его адрес и попросила Олю законспектировать все, что будет рассказывать Изосимова на лекции, так как это точно будет в одном из экзаменационных билетов. «Пойдем, Стас, машина подъезжает», — я потянула друга в сторону выхода. Пока Кандинский приводил себя в порядок в ванной, я осмелилась похозяйничать у него на кухне, сделав нам бутерброды и чай. Когда Стас вернулся, какое-то время мы сидели молча, сверля друг друга задумчивыми взглядами. «Пообещай, что больше не будешь геройствовать», — почти беззвучно попросила я. Как я могу это обещать? Он вздохнул. Надо было раньше дать Романову по морде. Совсем страх потерял. Помолчав с минуту, он тихо добавил. Саш, может попробуем все сначала? Я клянусь, не буду вообще вспоминать прошлое. Придем в универ вместе, как раньше. Они сразу перестанут болтать. Как раньше. Хороший ты парень, Кандинский. Жаль, я, дура, такая этого не оценила. Я же вижу на тебе лица не Саш, а я буду рядом. Повисла неуютная пауза. Стас, вот тебе оно надо. Ничего из таких отношений не выйдет. Не хватит любви одного на двоих. Придется все время работать на психотерапевта. Да и мне сейчас нужен друг, но никак не парень. Я готов снова стать тебе другом, с жаром заверил Кандинский. «Я рассмотрю твое предложение, но с одним условием». Я вымученно улыбнулась. «Что за условие? «Пригласи Свету, Мосину, на свидание. Тогда я подумаю». «Не понял». Стас уставился на меня с таким искренним недоумением, что я не сдержала смешок. «Она давно на тебя засматривается. У вас много общего. Вы любите комиксы, манхвы, дорамы. Совместный поход в кино ведь не обязывает сразу жениться. Я потрепала Стаса по взлохмаченной шевелюре. «Саш, я не знаю. А ты знай, Кандинский, и будь посмелее. Только без коньяка. Ладно?» Он нервно рассмеялся в ответ на мою улыбку. «Сегодня утром я поняла, что не хочу идти в университет. Провалявшись в кровати до обеда, я без аппетита перекусила, после чего поехала на репетицию. Немного размявшись с девчонками, я целый час восстанавливала душевное равновесие в бассейне. Танцевальный класс располагался на территории спортивного комплекса, и у членов нашей труппы имелся доступ ко всем привилегиям. Приняв душ, я не спеша высушила голову, оделась и покинула комплекс, размышляя, где бы пообедать. Не меня случаем ждешь, Сахарок? Раздался зычный голос Левицкого за спиной. Обернувшись, я увидела улыбавшегося во все тридцать два Павла, привалившегося к двери своего спортивного автомобиля. Сил перепираться с ним не осталось, к тому же я очень сильно хотела есть. «Одно свидание, верно?» — я устало вздохнула, окинув на поклонника рассеянным взглядом. «Так точно!» — отдав честь ребром ладони, Левицкий открыл мне дверцу авто. «Просто обед! Без всяких выкрутасов!» Я прищурилась, наблюдая, как ловко он выруливает с парковки. На «Обед!» — Павел ухмыльнулся. «Но непросто!» «Званый обед в новом заведении сети «Царьград». У меня пригласительные на две персоны. Составишь мне компанию?» «Ну, ладно». Я знала, что это популярная столичная сеть, поэтому не видела ничего предосудительного, чтобы пообедать там и объясниться. Ресторан находился минутах в пятнадцати от спортивного центра, поэтому тягостная поездка быстро подошла к концу. Сдав верхнюю одежду в гардероб, Павел беспардонно схватил меня за руку, утянув за собой в просторный светлый зал с панорамными окнами. Гостей в ресторане оказалось много. Пока администратор всех провожала и рассаживала за столики, ведущий сыпал остротами, стараясь создать расслабленную атмосферу. «Ба, знакомые все лица!» Внезапно заорал мой спутник, помахав кому-то за одним из дальних столов. Черт, не видит! А говорил важные дела у него! Павел хохотнул и обратился ко мне. Пойдем поздороваемся. Не разделяя энтузиазма Левицкого, я все-таки поплелась следом. И по мере того, как мы приближались к дальнему столику, ноги будто наливались свинцом, а внутренности не мели, потому что за тем столиком. Сидел Артем. Не один Отец моего ребенка что-то нашептывал привлекательной светловолосой девушки на ухо. Они нас не видели, наслаждаясь обществом друг друга. Я сухо сглотнула, крепче вцепившись в ладонь Паши. Если бы не его рука, наверняка рухнула бы замертво. Артем Александрович, вот так встреча! Левицкий ухмыльнулся, внезапно притянув меня ближе. Развернуться и уйти было бы самым умным решением в моей жизни, но когда я поступала мудро? Меня захлестнуло жуткое волнение, ограничившее с паникой. Павел Романович в той же манере поприветствовал товарища Артём, сканируя меня тяжелым взглядом. — Ты же говорил, что занят, — язвительно поинтересовался мой спутник. «Так и есть, Артем был занят», — проворковала дама Апостолова. «Это я ему позвонила и оторвала отдел. Очень люблю заведение этой сети». «Она ему позвонила, а мне он даже не оставил своего номера». «Прошу прощения, вам подойдет этот столик?» Деловито обратился к нам с левицким администратором. Ваша согласно кивнул, только после этого запоздала, поинтересовавшись у Апостолова и его пассии. «Ты ведь не против, если мы к вам присоединимся?» «Как мы можем быть против?» — слегка раздражённо бросил Артём. «Конечно, нет!» — вполне искренне отозвалась его спутница. Глядя на Апостолова, она буквально светилась ностальгией и каким-то теплым неподдельным чувством. Я молча рассматривала ее глупо хлопая глазами. На вид ей можно было дать 25-27. Минимум косметики, сияющие светлые волосы, чистая кожа. Она выглядела естественной и красивой. Улыбчивая, приятная, в эффектном красном платье. Она сильно отличалась от тех женщин, с которыми я часто видела Артема в патриках. Я почувствовала себя неуютно в синих джинсах и черной водолазке, еще и с завязанными в хвост волосами. Знала бы раньше про званный обед. «Может, представишь нас?» — обратился Левицкий к Артёму, когда мы заняли свои места. Надо ли говорить, что мне досталось место напротив Апостолова? В я ноги могла бы коснуться его. Вместо этого я вся подобралась, желая уменьшиться до размеров молекулы. «Это Катя», — твердым голосом произнес Артём. «Катя, это мой товарищ Павел, и...» Повисла странная пауза, стоило нашим взглядом встретиться. Сверкавшие бесчувствием коре глаза пытались затянуть в свои опасные глубины. Артём смотрел на меня, не произнося ни звука. «Уже забыл, как меня зовут?» «Память отшибла». «И моя Саша» беспечно закончил Павел. «Саш, ну, Апостолова тебе, надеюсь, представлять не нужно», — он хохотнул, тут же пояснив для Катерины. «Саша раньше работала официанткой в Патриках, Тёмыч был её боссом. Моя Саша». Я тяжело сглотнула, пытаясь как-то совладать с эмоциями. Хорошо, что в этот момент официант принес нам какие-то закуски с мудрёными названиями. Левицкий что-то говорил, однако мой мозг будто завис при упоминании имени спутницы Апостолова. Однажды это имя уже прозвучало из его уст. Интуиция подсказывала. Рядом с Артемом, поглаживая его кончиками пальцев по плечу, сидела та самая Катерина, его первая любовь. Артём тогда оборонил фразу, что любовь живёт три года. Однако, когда я из-под тишка разглядывала его спутницу, у меня складывалось впечатление, что её чувства к отцу моего ребёнка живы и по сей день. А его... Я подняла голову. В этот момент Катя шепнула что-то Артёму на ухо, и тот коротко улыбнулся. Мне будто заехали с размаху ногой под дых, потому что аура, окружавшая этих двоих, была настолько мощной, ощутимой и интимной, что я почувствовала себя лишней. Нас лишними. Я инстинктивно дотронулась до живота. «Может, и нас посвятите в свои секреты?» — ухмыльнулся Павел. Проигнорировав полный закусок стол, я потянулась к стакану воды и сделала жадный глоток. «Простите», — Катя мягко улыбнулась, — «мы обсуждали поездку в Сочи». Мои пальцы разжались, и я в последний миг успела поймать стакан, прежде чем он разбился бы в дребезги. «Мы обсуждали поездку в Сочи». «Как у вас все оказывается серьезно? Донесся до меня голос Левицкого. Закусив губу, я посмотрела ему прямо в глаза. Апостолов будто только этого и ждал, прожигая меня в ответ демоническим взглядом. Повисшее напряжение, казалось, можно было резать. Ты ведь не против, если я расскажу? негромко поинтересовалась у него Катерина. А почему я должен быть против? Апостолов небрежно пожал плечами, продолжая пристально разглядывать меня из-под нахмуренных бровей. «Мы с Артемом давно знакомы», — Катя кашлянула. «И случайно встретились несколько дней назад. Обменялись телефонами. Даже странно. Не думала, что...» Она осеклась, видимо, ожидая, что ее сердечный друг продолжит эту душещипательную историю. Однако Артём молчал, гипнотизируя меня тяжелым взглядом. Зато у Левицкого язык был без костей. Прямо как у нас с сахарком. Тяжелая рука Павла легла на мои паникшие плечи. Один танец и все закрутилось. Уже выбираем имена будущим детям. Я обратила внимание, как напряглись челюсти Темного, а на его губах появилась кровожадная улыбка. Официант подал каждому из нас сет из трех видов рыбы, и Артём, продолжая сверлить меня мрачным взглядом, взял в руки нож. Я вновь зачем-то отметила, какие у него по-мужски красивые ладони с длинными татуированными пальцами. «И когда вы уезжаете?» — уточнил Левицкий. «Ты первый об этом узнаешь», — сухо оборонил Артём. «Мы пока только обсуждаем возможность поездки», — вклинилась в диалог Катя. «Сахарок, может и нам с ними махнуть?» — внезапно предложил Павел. С трудом сдержав нервный смешок, я вымученно улыбнулась, глядя своему спутнику в глаза. «Не люблю курорты Краснодарского края. Бешеные цены при полном отсутствии сервиса. Последний мой отдых там оставил не самые приятные воспоминания». Я потянулась к стакану с водой, однако Левицкий, перехватив мою ладонь, накрыл ее своей. Мой взгляд замер на столовом ноже, зажатом между побелевших пальцев Артема. Вместо того, чтобы убрать руку Паши, я сама переплела наши пальцы. Не самый достойный поступок, учитывая, что я была беременна от мужчины, сидевшего напротив, который, к тому же, являлся другом Левицкого. Однако присутствие Павла придавало мне уверенности, давало необходимую опору. «Тогда предлагаю рассмотреть Дубай. Кирилл с женой сейчас там отдыхают. Устроим им сюрприз? Что скажешь?» Тема явно пришлась Левицкому по душе. Ощущая, как пылают щеки, я посмотрела Артёму в глаза. «Вот Алина удивится». Из последних сил пробормотала я и вздрогнула от резкого звука. Нож, который все это время держал в руках темный, упал ему под ноги. Наши взгляды оставались примагниченными друг к другу. От ненормального выражения, оплескавшегося на дне его мистических черных глаз, мне физически стало нехорошо. Рядом с нашим столом засуетился официант. Воспользовавшись небольшой заминкой, я извинилась и сбежала в уборную. Скрывшись в женском туалете, я открыла кран с холодной водой, сбрызнула полыхавшие щеки, затем уперлась дрожащими ладонями в края раковины и безразлично уставилась на свое отражение. Неестественно блестящие глаза с фиолетовыми тенями под ними, впалые щеки, потрескавшиеся губы, нездоровый цвет лица. И что Левицкий во мне нашёл? Отчего-то вспомнились издевки однокурсников. На элитную эскортницу я смахивала с большой натяжкой. Скорее выглядела, как побитая жизнью собачонка. Жалкой. Внезапно дверь в женскую уборную распахнулась, и на пороге появился Артём. Прожигая меня мрачным взглядом, он закрыл дверь и прислонился к ней спиной. «Сашенька» произнес он севшим голосом. Я сжала кулаки, вперив в него негодующий взгляд. Чего ты добиваешься? спросил он глухо. Чего я добиваюсь? переспросила я с истеричным смешком. Живу, живу я, понимаешь, я нервно дернула плечом и, запрокинув голову, рассмеялась. Ты живешь. Апостолов отзеркалил мой смех, однако вышло жутковато, низко и хрипло. И я пытаюсь, он слегка нахмурился. Я хочу извиниться за то, что произошло в подсобке. Я перебрал и не знаю, что на меня нашло. Черные глаза мужчины заблестели. Артем неопределенно махнул рукой. Хотя все-таки знаю, мы помолчали. Ты правда пригласил ее в Сочи? У меня до сих пор это в голове не укладывалось. Проигнорировав вопрос, апостолов тихо выдал. Мне не нравится, как ты выглядишь, Саша. Еще сильнее похудела. Хватит строить из себя независимую. Прими мою помощь и можешь делать все, что пожелаешь. Обязательно своди ее в тот ресторанчик на берегу, где вкусно готовят мидии. «Помнишь, нам понравилось?» — я сглотнула, плотно сжав губы. «Помню, но сейчас не об этом. Не упрямся. Одно твоё слово, и Толя сегодня же организует переезд в новую квартиру. На карте полно денег. Отдохни, расслабься. Хочешь, я подгоню тебе тачку с водителем. И не забудь отвезти её к горному озеру. Там очень красиво. При воспоминании о том дне у водопада мое сердце вновь сжалось от боли. «Саша!» Артём устало вздохнул, сделав шаг навстречу. «Чур меня! Сгинь из моей жизни! Теперь уже Паша всё подгонит!» Я попыталась хоть как-то реабилитировать запятнанную гордость. «Не подгонит!» — отбил он безапелляционно. «Иначе я его покалечу!» Если он тебе хоть немного симпатичен, не искушай судьбу. Я нахмурилась. Негодование в груди увеличилось стократно. Ты... Только не с моим другом, Саш, отстраненно проговорил Артем. Ты к ней правда что-то чувствуешь? Артем молчал, и тишина лишь усилила боль в груди. Внезапно Апостолов натянуто рассмеялся. Надежда ведь умирает последней. Его глаза яростно сверкнули, задержавшись на моих губах. «Ты разрушитель, Артём. Везде, где ты появляешься, все превращается в руины. Толя тебе позвонит. Договорись с ним о переезде». Продолжал он гнуть свою линию, впиваясь немигающим взглядом, словно когтями, в мое сердце. «Как же я тебя ненавижу!» И, показав ему средний палец, Я покинула уборную.